Глава 5. Юная леди престыжена. На следующий день Элизабет рассказала Джейн о том, что произошло между ней и сэром Уикхемом. Джейн выслушала всё с удивлением и огорчением. "О, господи!" воскликнула она, когда Элизабет закончила. "Почему он поступает так жестоко?" Элизабет вздрогнула. "Зависть, я думаю." Как отвратительно! Я не думала, что мистер Дарси настолько плохой человек. Как может Бингли быть в дружеских отношениях с таким человеком? Он может не знать, что за человек мистер Дарси, ответила Джейн. Возможно, задумчиво промолвила Элизабет. Мистер Дарси может быть весьма приятным при знакомстве. Джейн улыбнулась. Он определённо старается быть приятным тебе, Лизи. Я вижу, какими глазами он тебя провожает. Ах, нет, Джейн, торопливо прервала Элизабет. Ты ошибаешься, весьма ошибаешься. На этом месте разговор двух юных леди был прерван появлением мистера Бингсли с сёстрами, которые приехали, чтобы лично вручить приглашение на бал в Назерфилде, намеченный на следующий вторник. Подобная перспектива была чрезвычайно приятно прекрасной половине семейства Беннет. Миссис Беннет была склонна считать, что он устраивается в честь её старшей дочери. Джейн рисовала в своём воображении счастливый вечер в обществе её друзей. Элизабет с удовольствием представляла себе, как будет танцевать с мистером Уикхемом. Китти и Лидия пребывали в блаженстве от того, что мистер Бингли собирался пригласить всех офицеров полка и даже мэрри заверила родных, что ничего не имеет против этого. Элизабет отличалась высокими моральными качествами, поэтому не могла не спросить мистера Коллинза, собирается ли он принять приглашение мистера Бингли, и если собирается, считает ли он пристойным присоединиться к вечерним увеселениям. Далёк от возражений ответил он: Я питаю надежду танцевать в течение вечера с каждой из моих прелестных кузин. И пользуясь случаем, мисс Изабел хотел бы пригласить вас на первые два танца. Между тем, Элизабет ожидала, что именно на эти танцы будет приглашена Уикхом, а вместо этого ей придётся танцевать с Колинзом. Предложение мистера Коллинза было принято со всей любезностью, на которую она была способна. Ей впервые пришло в голову, что из всех своих сестёр именно она была выбрана на роль жены мистера Коллинза, в особенности после того, как миссис Беннет дала ей понять, что весьма приветствует возможность такой партии. Элизабет ничего не сказала. Мистер Коллинз мог так и не решиться сделать предложение. Поэтому пока и не было смысла поднимать шум по этому поводу. Когда пришло время бала, Элизабет вступила в Незерфилдскую гостиную, тщетно выискивая мистера Уикхема среди собравшихся красных мундиров, удивляясь, что раньше ей и в голову не приходило мысль, что он может туда и не явиться. Она наряжалась к Гбалу с особой тщательностью и в самом превосходном настроении готовилась к завоеванию его сердца. Его друг, мистер Дени, на которого нетерпеливо набросилась Лидия, сообщил им, что у Игг ему пришлось накануне уехать по делам в город. "Не думаю, чтобы дела были способны оторвать его от нас в такой день", добавил он, многозначительно улыбнувшись. "Если бы он не стремился избежать встречи, с неким присутствующим здесь джентльменом. Элизабет была обеспокоена тем, что мистер Дарси смог убедить своего друга не включать Уикхэма в число приглашенных на бал. Но она не была создана для меланхолии. Поведав свои огорчения о Шарлотте Лукас, она почувствовала себя значительно лучше. Однако первые два танца снова повергли ее в уныние. Мистер Коллинз, делающий всё время неверная па заставил её почувствовать всё унижение и досаду, какие только способен вызвать на протяжении танца неугодный партнёр. После Колинза она танцевала с одним из офицеров, а потом разговаривала с Шарлоттой, когда неожиданно обнаружила рядом с собой мистера Дарси, который приглашал её на следующий танец. От неожиданности Элизабет растерялась и приняла приглашение. Шарлотта попыталась её успокоить, думая всё же, что она кажется приятным партнёром. О, паси боже. Это было бы самым большим несчастьем. Найти приятным человека, которого решилось ненавидеть, ты не могла пожелать мне ничего худшего. Когда танцы возобновились, и Дарси предложил ей руку, Элизабет заняла место среди танцующих. Некоторое время они танцевали молча. Она произнесла несколько замечаний, Дарси ответил и замолчал. После паузы, длившейся одну-две минуты, она обратилась к нему опять: "Теперь мистер Дарси, ваша очередь поддержать разговор. Я отозвалась о танце, а вы могли бы сделать какое-нибудь замечание о величине зала или числе танцующих пар?"